Русскому резиденту. Мое согласие на сотрудничество с нацистами? Да. Напишите мне в таком случае следующее. Я, Абдулла, представляющий интересы СССР, получил от полковника Визича расписку на согласие фиктивно работать со Штирлицем в интересах Рейха. Это согласие считаю целесообразным. «Хорошо. Только я внесу коррективы», — согласился Абдулла и, достав из кармана Монблан с золотым пером, быстро написал на листочке, вырванном из блокнота. «Я получил расписку на ваше согласие работать в пользу Рейха, считая эту фиктивную работу необходимой в настоящее время в тактических целях». 71. «Такая редакция вас устроит?» Везнич прочитал листок, протянутый ему абдулой, спрятал его в карман и попросил «Дайте блокнот, пожалуйста, я вырву два листа. На одном я напишу ваш адрес, на другом письмо Штирлицу. Адрес записывать не надо». Адрес лучше запомнить. Мадрид. Главный почтамт. Почтовый ящик 2713. Сеньору Серхио Эммануэль Мария Лассалье. О вашем письме я узнаю через три дня, где бы ни находился. Ведич быстро написал свое письмо Штирлицу и еще раз повторил вслух сеньор Дон Серхио Эммануэль Мария Ласселье, 27.13». Верно. Впишите мне лучше по-немецки о погоде на Адриатике, о живописи Сезанна. Главное письмо от вас. Это значит, вы готовы драться. «Еще один вопрос, пожалуйста». И Визич взглянул на часы. «У вас в три», — сказал Абдулла. «Еще масса времени». «Профессор Мандич уже ушел на конспиративную квартиру?» — спросил Визич, поняв, что его весь день водили по городу люди этого маленького, надменно спокойного человека. Я не зря спросил вас о сочувствующих. Нет, он еще не ушел. Теперь мы знаем, что он тоже под ударом и скроем его. Вы сообщили моему другу о данных полковника Ваухника. Кто вам сказал о них? Генерал Миркович. Их два, Мирковича, которые именно боревое Да. В связи с чем он сказал вам об этом? Он понял мое отчаяние. А вы не допускаете мысль, что он проверял вас? Может быть, он хотел понять вашу реакцию? Вы ему больше вопросов не задавали? Мы с вами в разведке... «Видимо, лет по десять служим, а?» Абдулла улыбнулся доброй, открытой улыбкой, и Визич заметил, какие красивые у него зубы, словно у американского киноактера Хэмфри Богарта. «Это я как-то впустил, Тоже улыбаясь, согласился он. «Я сейчас вернусь», — полувопросительно сказал Радыгин, поднимаясь. «Да-да», — согласился Абдулла. «Я жду вас». «Куда он?» — спросил Визич. «Проверить, не смотрят ли за вами. На улице наши люди. Они наблюдают за теми, кто появляется здесь. За город. Сразу ведь чужих заметишь». «Вы остаетесь?» — спросил Визич. «Не понял. Вы имеете в виду этот кабак или загреб?»